Глава 17. Разбудила Соловья дикий виск. Вскочив в одних трусах, он схватил кобуру, лежащую на стуле, и рванул на шум. Успел первым. Девчонка забралась на широкую спинку кровати и уже не визжала, а икала от ужаса. На постели среди белья разлегся роскошный питон. Прикинув размер змеюки, Горецкий вздохнул. Такая тварь могла и сожрать девчонку весом всего сорок с небольшим килограммов. И судя по тому, как активно шуршат кольца, змей голоден и готов к атаке. Но стрелять тут нельзя. Схватив изящный торшер на длинной ножке, Антон ткнул им в питона, заблокировал бросок змеи широким абажуром, и скомандовал ворвавшимся охранникам. «Бачок с кухни тащите! Да быстрее!» и вышел в коридор, унося на алюминиевой палке добычу. Клеточку пришлось отпаивать успокоительным, а потом ее увела ночевать к себе бабушка. Постель молча собрала в стирку фира Моисеевна. Охрана осталась ночевать у двери. Место проникновения змеюки ночью не нашли, но утром по распоряжению Горецкого спецы принесли тепловизор и кое-что из своих примочек и обнаружили сломанную решетку вентиляции в ванной, а также некую пахучую субстанцию внутри вентиляции. Змею в спальню секлетини приманили, Маловероятно, что действительно хотели убить. Горецкий расположился на кухне с начальником СБ и парой доверенных лиц. «Скорее просто напугать», — согласился Сергеич, пожилой опытный дядька, умеющий работать руками. Он следил за исправностью охранного контура и знал все лазейки в доме. «Но сломанная решетка...» Соловей криво усмехнулся, и потер занывший висок. Мужчины понимающе кивнули. Решетку просто выкрутили, а значит, у Бикаса есть подельник внутри. Фира Моисеевна уборкой не занимается, подал голос Сергеич. Девчонки приходят, горняшки из агентства. Могли подкупить. Чуть не хором сказали остальные. «Значит, я в агентство проверять девчонок, а секретинью я к Софье отвезу. Икон присмотрит за ними», — решил Горецкий. Потом зевнул и добавил. «Когда же я высплюсь?» Утром все показалось не таким и страшным. Клеточка проснулась довольно поздно, Собралась было пойти к себе, но замерла не в силах перебороть панику. «Доброе утро!» — Маргарита Александровна уже проснулась и тут же поняла проблему. «Идем к тебе. Оденешься, спустишься вниз к Фире Моисеевне, и я себя в порядок приведу», — чуть ворочливо сказала бабуля. Секлетиня радостно чмокнула родственницу в щеку, и они вдвоем добрались до ее комнаты. На кровать девушке и смотреть не хотелось, но, услышав бабулина «Ах, какая красота!», она все же обернулась и уставилась на абсолютно новое покрывало, украшенное изображением французского замка в облаках роз. «Вот, Фира Моисеевна, молодец! Уже и постельное тебе сменила» похвалила экономку Маргарита Александровна. Клеточка выбрала одежду в шкафу и осторожно пошла в ванную, оставив дверь открытой. Там тоже все было в порядке. Быстро почистив зубы и приняв душ, девушка оделась, собрала волосы в хвост и спустилась на кухню. Горецкий дремал в кресле. Фира Моисеевна хлопотала у плиты, Увидев секретению, оба широко улыбнулись. «Завтрак?» — первой задала вопрос экономка. «Сок и творог?» — попросила девушка, садясь за стол. Она успела усвоить, что Фира Моисеевна не любит, когда при ней лазят в холодильник, предпочитает подавать все сама. Через минуту на столик лег ланчмат. На него встала пиалка с творогом, залитым свежайшими сливками, мисочка с ягодами голубики, яблочный сок, зеленый чай, теплые тосты и апельсиновый мармелад. Спасибо, как все красиво! Искренне восхитилась девушка, принимая за еду. Когда она утолила голод Горецкий, открыл глаза, спросил чашку кофе. Я осушив ее в два глотка, сказал «Секлетеня Марковна, сегодня вам придется погостить у моей сестры. Софью я предупредил. А мы пока еще раз проверим дом и установим пугалку для животных и насекомых». Клеточка промокнула губы салфеткой, вздохнула и сказала «Если считаете, что меня нужно убрать из дома, Я не против, только книгу с собой возьму. А на змей пугалка не действует, они глухие. Горецкий погуглил информацию и вздохнул. Действительно, для змеи пугалки нужны другие. Софья гостя обрадовалась, сразу нагрузила ее детьми и отправила гулять в сад. Извини. «Наша няня приболела, а у меня сводный отчет. Улыбнулась она, вручая клеточки одного из близнецов. Девушка смотрела на младенца, как на бомбу с часовым механизмом, когда рванёт. Но делать было нечего. До самого вечера они строили замки из песка, качались на качелях и лакомились свежими фруктами. А поздно вечером за ней заехал отец. Поздоровался с младшими иконами, пожал руку старшему, поблагодарил Софью за гостеприимство и увез дочь в гостиницу. В особняке шла установка новой охранной системы и ночевать там не было возможности. На следующий день, чтобы не скучать, Секлетиня отправилась в парк. Ей не хватало привычных занятий музыкой и танцами. Зато по дороге получилось купить блокнот для скетчей, цветные маркеры и гелевые ручки. Устроившись на скамейке, девушка делала наброски. Потом убрала блокнот в наплечную сумку и двинулась по аллее к пруду. Хотела покормить уток и, может быть, перекусить сама. Но до красивой набережной Не дошла, идущий мимо мужчина вдруг сильно ударил ее под дых, придержал, чтобы не ушиблась, и потянул в сторону от дорожки. Кажется, наследницу в очередной раз пытались похитить, но выскочившая как чертик из табакерки телохранительница вырубила незнакомца ударом в затылок и тут же вызвала подмогу. Первым примчался Горецкий, за ним отец. Мужчину в бессознательном состоянии вынесли из парка охранники отца. Секлетини унес на руках Антон. Дальше снова была клиника, УЗИ, ругань врачей и... В какой-то момент девушка обнаружила себя рыдающей на диванчике в холле, а рядом сидела Софья. И без единого матерного слова размазывала охрану и мужиков по мраморному полу. Да вам кошку доверить нельзя, девочка, в которой раз в больницу попадает. Все, я забираю ее к себе. А вы там занимайтесь, чем хотите. Возражать Софье Икон, когда за ее спиной стоит мрачный муж, никто не посмел. «Да и зачем? Клеточка там точно будет, как за каменной стеной». Между тем, Соня действительно надоела наблюдать за тем, что творят мужчины. Она привезла секретиню к себе домой, усадила в кресло на веранде и спросила. «Тебе не надоело всего бояться?» «Бояться?» — девушка передернула плечами. «Надоело». «Стрелять умеешь?» «Нет». «Тогда идем». Оказалось, в доме иконов есть тир. Самый настоящий. Софья показала секретине самые разные опасные железки. Пистолеты, винтовки, парочку карабинов. И даже что-то многоствольное и громоздкое. Разрешила трогать, щелкать и крутить как угодно. Потом объяснила. Оружие не заряжено и не имеет кое-каких важных деталей. В доме дети, поэтому правила безопасности все знают как отче наш. И если хочешь научиться со всем этим обращаться, тебе придется их выучить. Секлетиня не возражала. Ей неожиданно понравился запах железа, ружейной смазки и пороха. Сначала она учила общие правила безопасности для тира, потом собирать, разбирать и чистить пистолет, потом винтовку-мелкашку, затем более сложные модели. Икон нашел жену и гостю перемазанными в масле, но смеяться не стал. Глянул пристально и посоветовал. «Ножи попробуйте. Девочка легкая, ствол не удержит долго». Софья кивнула и отправилась и к летению в душ. Целую неделю клеточка жила у иконов и тренировала руки. Держала на вытянутой руке то утюг, то настоящий пистолет, добиваясь правильной стойки. Потом ей позволили пострелять. Грохот выстрелов, пороховая гарь и неровные мелкие дырочки на мишене внезапно вдохновили дочь Фина так, что она стреляла и целилась даже во сне. Всю следующую неделю она училась правильно целиться, учитывать траекторию пули, делать поправку на движение воздуха и прочие факторы. К удивлению учительницы, у клеточки получалось неплохо. «Снайпером не станешь, а вот стрелком вполне!» — шутила она. Выходя из тира, девушки шли в тренировочный зал. Там была целая стена из пробки, разрисованная мишенями. И ножи самые разные, от крохотного, специального, до обычного кухонного. «Профессионал может и кисточку в глаз противнику воткнуть, а дилетанту надо уметь хотя бы нож правильно кинуть», объяснялся Калетини Евгений Икон, загоняя в мишень разом нож, топорик и пилочку жены. А еще через три дня за клеточкой приехал отец. Уверил, что все проблемы решены, и его девочка Вновь может играть на фортепиано, посещать танц-класс и вышивать крестиком. Да только клеточка прищурилась и уточнила. «Папа, а у тебя в доме есть тир?» «Папа, а у тебя в доме есть тир?»